Глава тринадцатая. Плановое свидание. Алиса и баба Надя сейчас в больнице. После недолгого молчания сказала бабушка Накомис, словно вдруг вспомнила, что с ней происходило до того, как она начала разговор с внучкой. Что с ними случилось? Заволновалась Фаняша. Все в порядке, успокоила бабушка. Я была у них. Дунария, ангел бабы Нади, сейчас там. Почему же они тогда в больнице, если все в порядке? Не унималась Фаняша. Разве плохо быть в больнице? с у л ы б к о й спросила бабушка. Ну, протянула девочка, ведь больница это особенное место, туда просто так не попадают. Вот именно, подтвердила бабушка. Место особенное. В больницах у людей происходит временная остановка, передышка, отдых от привычных дел, м и р с к о й суеты. Появляется возможность пообщаться с ангелами, получить новые знания, увидеть жизнь под другим углом, осознать что-то важное. Фаняша молчала, вспоминая, что читала об этом в школьном учебнике. Один из способов взаимодействия с человеком – физический дискомфорт, когда тело человека подвергается болезненным, привлекающим внимание ощущениям. В такие моменты ангел может посылать знаки своевременно, предотвращая нежелательные ситуации в жизни человека. Люди боятся болеть, попадать в б о л ь н и ц ы потому что отождествляют себя со своим телом, сказала бабушка. Им кажется, что физическая боль – это способ заставить их страдать. Некоторые даже считают, что болезни – это наказание за совершенные ими ошибки. Как это нелепо, согласись? Девочка кивнула, и бабушка в о о у ш е в л е н н о продолжила: Это же очевидно, что в моменты физического дискомфорта человек становится более чутким и восприимчивым, начинает больше слышать, видеть, чувствовать, понимать. Конечно, если он находится в спокойном и гармоничном состоянии, то ему не обязательно болеть. Он и так услышит нужные знаки и выберет правильное решение, но жизнь большинства людей это сложный насыщенный процесс, в котором иногда просто необходимо делать остановки, чтобы не сгореть раньше срока. К счастью, физическое тело позволяет это делать. Так этому радоваться надо, благодарить свое тело, что оно на такое способно, остановиться. Передохнуть и двигаться дальше. Я понимаю, согласилась Поняша. Алиса моя часто болеет, но обычно это дома происходит. Зачем же больница? Бабе Нади стало нехорошо, вызвали скорую помощь у везли в больницу. Алиса тоже поехала, объяснила бабушка. Видимо, а сейчас так нужно. Надеюсь, они скоро вернутся, в з в о л н о в а н н о сказала Поняша. Мне кажется, что дома Алисе лучше. Человеку лучше там, где он сейчас находится, с улыбкой сказала бабушка. Иначе бы он находился в другом месте. Кроме того, больницы волшебные места на Земле. Они входят в список лучших мест для плановых свиданий ангелов и людей. Плановые свидания? Я не слышала о таких или забыла. Это свидания, которые нужны одинаково сильно ангелу и человеку. Встретиться для обмена энергиями, для ощущения поддержки друг друга, для упрочнения связи, рассказывала бабушка. Если я не ошибаюсь, в прошлом году б о л ь н и ц ы заняли в этом списке третье место. А что же на первом? п о и н т е р е с о в а л а с ь Фаняша. Места детства, ответила бабушка. Места, где сердце его стучит быстрее от сотен ярких воспоминаний. И это естественно. Там, где рождаются первые эмоции и чувства, где впервые люди пробуют мир на вкус, вдыхают его ароматы, там словно остается частичка их души. Там всегда особая энергия в о с п р и я т и е мира очень тонкая. В таких местах люди чувствительны, могут услышать и ощутить своих ангелов. Здорово, мечтательно произнесла Фаняж. Интересно, что же на втором месте по популярности? Путешествия! С п р и д ы х а н и е м и не скрываемым удовольствием произнесла бабушка. Новые, незнакомые, неизведанные, непривычные места, от которых захватывает дух. Ну а поскольку люди все разные, кому-то достаточно выехать за пределы города. А кому-то нужно оказаться на вершине горы в экзотической стране или заблудиться в джунглях? Я бы не хотела, чтобы моя Алиса оказалась в джунглях, уверенно сказала Фаняша. Там же может быть опасно. Зачем так рисковать? Рисковать? улыбнулась бабушка. Это другое. Места повышенной опасности тоже есть в списке, только где-то в самом низу. использование таких мест для плановых свиданий имеет не очень хорошую статистику. Конечно, в экстремальных ситуациях человек становится чувствительным и восприимчивым, легко может почувствовать и услышать ангела. Однако одну такую волшебную встречу с ангелом человек может воспринять как руководство к действию, и потом сам начинает создавать в жизни опасные ситуации, чтобы снова испытать однажды пережитые ощущения. Поскольку аппетиты у людей растут быстро, с каждым разом им хочется увеличивать дозу э к с т р и м а Как ты понимаешь, ангелам потом приходится не просто. Ведь только в день планового свидания д е й с т в у е т сила вселенской защиты, а остальное время режим обычной жизни. Интересно, сказала Фаняша. Неужели для свидания можно выбрать любое место на Земле? Любое, подтвердила бабушка. Если оно будет согласовано и утверждено для планового свидания, то можно быть уверенным, что в назначенный день это будет самое безопасное место для человека. Ясно? отозвалась Фаняша, представляя Алису, которая стоит на самом краешке отвесной скалы, расставив руки по сторонам и улыбается восходящему солнцу. В выборе места для свиданий важна не безопасность, а возможность как можно ближе пообщаться с человеком, зарядить его энергией, передать знания. Новые незнакомые места и места детства самые популярные среди запросов на плановые свидания, потому что делают людей особенно открытыми, восприимчивыми. А если попасть в такие места по каким-то причинам невозможно, то больницы Тоже отличный вариант. Там тихо, спокойно, все по расписанию. Человек вынужден отстранен от привычного образа жизни, и у ангела появляется возможность до него достучаться. Это на земле называется смена обстановки. В больницах не всегда комфортно, нет любимой кровати, запах другой, вид из окна. Да, много нюансов. Но там будто бы другой мир, другая атмосфера. Что настраивает все рецепторы восприятия, а утомленное недугом тело не стремится все исправить, поправить, улучшить, просто пребывает. И как же организовать такое свидание? – перебила ее вопросом Фаняша. Об этом в высшей школе рассказывают. Раз в году ангел имеет право заказать плановое свидание со своим человеком. Подается заявка, в а л ь т а д и у м е ее рассматривают. Утверждают время, место, а потом начинается подготовка к созданию соответствующей ситуации. Как интересно, обрадовалась Фаняша. А дату свидания можно выбирать любую? Да, кивнула бабушка. Обычно выбирают день рождения человека, чтобы вместе загадать красивые и правильные желания. Кстати, до тех пор, пока Ангел еще учится в школе и не подает заявку. Днем планового свидания по умолчанию является день рождения человека. У Алисы скоро день рождения, значит, у нас могло бы быть с ней плановое свидание? Куда бы ты ее пригласила? Поинтересовалась бабушка. Куда? Задумчиво повторила девочка. Я бы пригласила ее полетать со мной в облаках. Люди не умеют летать, смеясь подсказала бабушка. Или ты хочешь, чтобы Алиса праздновала день рождения в самолёте? Можно и так, мечтательно сказала Фаняша. А я б ы л е т е л а рядом и смотрела на неё через стекло иллюминатора. Так было однажды, когда мы летели с ней в Лондон. Мне даже показалось, что она видит меня. И потом она написала об этом в своём дневнике. Интересное свидание, задумчиво сказала бабушка. Лететь в самолёте в день рождения и видеть ангела. А знаешь, ты ведь можешь выбрать другой день для планового свидания, так многие сейчас делают. Почему? удивилась ф о н я ш а Нам говорили, что день рождения в энергетическом плане особенный день для человека. Это так, подтвердила бабушка. Но люди стали придавать слишком большое значение дню рождения. Они создают плотности своих желаний, намерений, требований. х о т я т провести этот день именно так, а не иначе. в определенном месте с определенными людьми по определенному плану, но не тут-то было. Утвержденное вальтадиуми плановое свидание имеет приоритетную силу исполнения. В итоге человек зачастую оказывается не там, где хотел, а там, где решено на совете, и вместо того, чтобы радоваться встрече с ангелом, расстраивается, что в этот день все пошло не так, как он планировал. Эх. Бабушка на коме с глубоков з д о х н у л а и махнула рукой. Только представь, целый год ангел готовится к этой встрече, выбирает информацию, которой хотел бы поделиться со своим человеком, собирает энергию, заряжает пространство, а человек, не зная этого, остается недовольным и неудовлетворенным. Я помню, Борисей говорил, что его человек всегда болеет в свой день рождения. Задумчиво сказала Фаняша. Это может быть связано с плановыми свиданиями? Да, подтвердила бабушка. Твой брат несколько лет подряд согласовывал именно этот день, а Филипп не мог смириться с тем, что ему нужно оставаться дома в свой праздник. А в таких случаях что может остановить человека? Болезнь? догадалась Фаняша. Точно, подхватила бабушка. Физическое недомогание любого характера, которого достаточно, чтобы человек смирился с ситуацией и прекратил попытки ее менять. Это непросто, прокомментировала Фаняша, думая о том, что у нее до сих пор не всегда получается спокойно принимать то, что с ней происходит. Людям нужно понять, если все идет не так, как планировали, не стоит злиться и сопротивляться. Возможно, в этот день назначено свидание с ангелом, сказала бабушка. А что же делать ангелам? А з а д а ч е нас спросила Фаняша. Ангелам? удивилась бабушка. Нужно продолжать свое дело, любить своего человека, назначать свидания и я не об этом, сказала Фаняша, не дав бабушке договорить. У ангелов бывают такие свидания? Это какие? Такие? переспросила бабушка. Плановые, с серьезным видом ответила девочка. Я подумала о том. Что ангелы тоже могут быть приглашены на свидание, только, может быть, это случается реже, чем у людей. Не каждый год, а один раз в несколько лет или вообще один раз в жизни. И кто же может приглашать ангелов на свидание? – п о и н т е р е с о в а л а с ь бабушка. – Не знаю, задумчиво ответила Фаняж. Архангелы или еще кто-то? Бабушка молчала, давая возможность внучке побыть в тишине и самой разобраться в мыслях. Не хочется быть рядом с Алисой, снова заговорила девочка. Я хочу ее видеть, помогать ей, но все складывается иначе, и я никак не могу смириться с этим. Ищу возможность изменить ситуацию, сопротивляюсь. Фаняша нахмурила брови. А вдруг это мне назначили свидание, и я должна исчезнуть именно для того, чтобы попасть на это свидание? Все возможно, сказала бабушка, и ее голос стал удаляться. Бабушка, ты куда? Растерянно позвала Фаняж. Хочу посмотреть, что там, ответила бабушка издалека, будто уже переместилась в коридор. Ты же говорила, кто-то звонил в дверь. Так это давно было? Изумившись, подсказала девочка. Мы и с тех пор столько всего успели обсудить. Тот, кто звонил, наверняка уже ушел. Тот, кто звонил, возможно, и ушел, смеясь ответила бабушка. А причина его прихода осталась. Причина прихода, повторила Фаняша. Так и есть, радостно воскликнула бабушка и дважды звонко повернула ключ в дверном замке.